Но поскольку мы познаем, что Бог вечен, а это и есть то, что я называю познавательной любовью к Богу. Теорема 33. Познавательная любовь к Богу, возникающая из третьего рода познания, вечна. Доказательство. Третий род познания – По теореме 31, часть 5, и аксиоме 3, часть 1, вечен. А потому по той же аксиоме и любовь, возникающая из него, также необходима вечно, что и требовалось доказать. Схолия, хотя эта любовь к Богу, по теореме 32, не имеет начала, Однако она имеет все совершенства любви, точно так же, как если бы она возникала так, как мы описали в королларии к предыдущей теореме. Различие состоит здесь только в том, что душа теми совершенствами, которые мы представили приходящими к ней, владела уже от вечности. И при том в сопровождении идея о боге как вечной причины их. Так что если удовольствие состоит в переходе к большему совершенству, то блаженство должно состоять, конечно, в том, что душа уже владеет самим совершенством. Теорема 34. Душа подвержена аффектам, относящимся к пассивным состояниям, только пока продолжает существовать тело. Доказательство: воображение есть идея, через которой душа созерцает какую-либо вещь, как находящуюся на лицо, смотри его определение в схоле теоремы 17 часть вторая. Однако эта идея более показывает настоящее состояние человеческого тела, чем природу вещи внешней. По короларию второму к теореме 16, часть 2, следовательно, аффект, по общему определению аффектов, часть 3, поскольку он показывает настоящее состояние тела, есть воображение, а потому по теореме 21, душа подвержена аффектам, относящимся к пассивным состояниям, только пока продолжает существовать ее тело, что и требовалось доказать. Короллари отсюда следует, что кроме познавательной любви никакая другая любовь не вечна. Схолия. Если мы обратим внимание на обычные мнения людей, то найдем, что хотя они и сознает вечность своей души, однако смешивает ее с временным продолжением и приписывает ее воображению или памяти, которые, как они думают, остаются и после смерти. Теорема 35. Бог любит самого себя бесконечной, познавательной любовью. Доказательство. Бог по определению шестому часть первая абсолютно бесконечен. То есть по определению шестому часть вторая природа Бога наслаждается бесконечным совершенством. И при том сопровождаемым по теореме третьей часть вторая идеей о себе. То есть по теореме одиннадцатой и аксиоме первая, часть первая, идеей о своей причине это и есть то, что мы назвали в кароларии к теореме 32 «познавательной любовью». Теорема 36. Познавательная любовь души к Богу есть самая любовь к Богу, Бог любит самого Себя. Не поскольку он бесконечен, но поскольку он может выражаться в сущности человеческой души, рассматриваемой под формой вечности. То есть познавательная любовь души к Богу составляет часть бесконечной любви.